сколько людей и все наши. Самое точное описание многообразия евреев я нашёл в Большой советской энциклопедии. Евреи название различных народностей, имеющих общее происхождение от древних евреев, народа, жившего в Палестине с середины II тысячелетия до нашей эры. И евреи общее этническое название на русском языке народностей, исторически восходящих к древним евреям. Более корректное объяснение мне неизвестно. Хотя про происхождение сомнительно как-то, о происхождении от единых предков тоже придётся говорить отдельно. Начиная с вавилонского плена и с античности в каждой стране своего проживания евреи говорили на двух языках: на языке окружающего народа и на арамейском. На арамейском всё реже. В каждой стране возникала особая этнографическая группа. Евреи данной страны Ведь язык – это и способ мышления, и система ценностей, и образ мира. А жизнь в стране – это и знание других обычаев, и приспособление к иному менталитету, и другой образ жизни. Всего два поколения прожила русская эмиграция в разных странах Европы. А ведь уже русские и французы существенно отличаются от русских немцев. Хотя никто не мешает ездить друг к другу, переезжать из страны в страну. Есть много смешанных браков. В средневековье многие евреи считали Иврит настолько священным, что на нем нельзя было говорить о повседневных вещах. Не будем даже говорить о том, что сам Иврит ведь тоже изменился. В синагогах Китая и Испании слова произносили по-разному, если хотите, с разным акцентом. Но самое главное, Иврит и не годился для повседневного общения. Уже в начале 20 века Иврит был языком с числом слов порядка 15 тысяч. На таком языке невозможно говорить «священник». а сколько-нибудь сложных предметов. Китайский еврей и испанский, и даже аравийский и итальянский не имели общего языка для разговора о чем-нибудь современном для X или XV века. Они могли вместе молиться, но вряд ли смогли бы поговорить о поведении своих детей или о том, как надо готовить щуку, стрелять из лука или строить дом. Обо всех этих предметах они говорили на языке того народа, в окружении которого жили. Называя вещи своими именами, иудеи становились людьми разных народов, и они становились бы ими даже если бы оставались только потомками древних иудеев. Но они ими не оставались, постоянно смешиваясь с обитателями мест, в которые попадали. Вавилонские евреи уже не те же самые люди, которые остались в Иудее до вавилонского плена. Евреи Александрии совсем не похожи на обитателей всё той же Иудеи и нововавилонских. В Персии складывается еще одна общность. Уже в те времена иудеи, завоевывая мелкие окрестные народцы, частенько заставляли их поголовно переходить в иудаизм. Считать ли евреями Моаветян или Идумеев? Или это особые народы, иудаисты, после массового принятия иудаизма? Или тоже евреи? На эти вопросы невозможно дать ответы, потому что никто вопроса не изучал, а по существу даже не ставил. так же, как никто не изучал отличия эллинизированных иудеев Александрии от персидских. Эллинистические империи потомков Телевка и Птолемея возникли после распада империи Александра Македонского. И в этих огромных империях, и в Римской империи, и иудеи могли беспрепятственно передвигаться в самых различных направлениях. Они свободно пропагандировали и проповедовали единобожие. И до рождения христианства у иудаизма не было достойного конкурента. При этом древние иудеи вовсе не чурались крестьянского труда, их колонии вовсе не были чисто торгово-ремесленными. Возникали целые районы, где значительная часть населения или почти все становились иудеистами. Вокруг этих колоний рождались новые народы иудеистов. Известно, что их было очень много в Северной Африке. На землях древнего Карфагена иудаизм спорил с христианством уже в V-VI веках. Из источников известно имя эллинистического иудейского царя Лукаса, который в 115 году в правление Аврелиана захватил провинцию Киренаика, и в ней шла страшная религиозная война. В 117 году иудаисты окончательно проиграли войну с правительством Римской империи, но на западе, где с давних пор селились финикийцы, иудаизм укрепился. В арабских источниках упоминаются многие берберские племена, принявшие иудаизм. Многие из них бешено сопротивлялись попыткам обратить их в христианство и в ислам. С появлением в VII веке в Северной Африке арабов-мусульман иудаисты то воевали с ними, то становились союзниками. Царица Дахия Эль-Кахина погибла в боях с мусульманами, а её сыновья приняли ислам, и их племя участвовало в завоевании Испании. Забавно, что и Эль-Кахину современные еврейские историки пытаются порой превратить в настоящую еврейку с правильной расовой принадлежностью. Появление в Испании огромного еврейского общества, составившего до 10% населения всего полуострова, было актом рождения особого еврейского народа, со своими обычаями, нравами, своим языком спаниоль, то есть испанским, и литературой на нем. В Южной Франции и Италии параллельно формировался другой еврейский этнос. с языком ладина, латинский. Когда в Аравии появился пророк Магомед, многие арабские племена исповедовали иудаизм. У членов этих племен были арабские имена, они придерживались древних обычаев. Именно эти люди, вероятно, не дали начала новым еврейским народам, потому что были поголовно мусульманизированы. А вот на юге Аравийского полуострова в княжестве Химьяр в 517 году некий Юсуф Азар Ясар принял имя Зунуас и захватил престол. По некоторым сведениям, он происходил из правящего рода Язан и был сыном рабыни еврейки. Другие историки считают его происхождение сомнительным. Зунуас убил законного царя Мади Кариба, христианина, что, впрочем, обычно для придворных нарабов вообще, для восточных особенно. Можно долго рассказывать о религиозной войне, в которую оказались вовлечены и Византийская империя, и христианизирующееся Аксумское царство в Африке, в Эфиопии. В конце концов, в 525 году начался настоящий крестовый поход. При том, что эфиопам было совсем не просто пойти новой войной на Химяр. Их самих одолевали окружающие языческие племена. При подходе армии эфиопов тут же восставали города и целые области. Зуннуа пытался отбиваться с кучкой оставшихся верными ему войск, но был убит в первом же сражении. По одной из легенд утонул в Красном море со своим белым конём. В любом случае много иудеоистов осталось в Йемене, положив начало народу йеменских евреев, а переселенцы иудеоисты в Эфиопию положили начало фалаша, эфиопскому и иудеоистскому народу. Я уже не говорю о появлении нескольких небольших еврейских народов на Кавказе и в степной зоне Восточной Европы. в том числе об иудаизации хазар, а также части славян. Еврей каждой страны это своя особая этнографическая группа со своей историей, особенностями духовного склада, психологии и языкового поведения. При этом такие этнографические группы возникали, исчезали и снова возникали. Я совсем не уверен, что, скажем, современные грузинские евреи это та же самая этнографическая группа, которая сложилась ещё при первом проникновении евреев в Грузию. За 6 веков до Рождества Христова В 1804 году власти Российской империи отнесли Кавказ к черте оседлости. Позволили селиться там русско-польским евреям Ашкенази. В Грузии появилось довольно много ашкеназских евреев. И что? Общение между местными и приезжими евреями поначалу было весьма ограниченным. Они не знали языков друг друга, их разделяла стена неприятия. Наладить подлинное сотрудничество двух еврейских общин впервые попытались сионисты. Понятно. Перед лицом общей перспективы совместного прыжка в утопию наладилось какое-то сотрудничество. Интересно, на каком языке? Это через несколько десятков лет после жизни в одной стране, на одной земле, но в раз. Да, ведь и с сотрудничеством сионистами принимали уж, конечно, не большинство евреев, что грузинских, что ашкеназских. Большинство стало быть не только продолжали жить разными общинами, но и по-прежнему не сотрудничали. Так-то Из сказанного не вытекает, что евреи не могли образовывать новых народов в Россении. Если есть свой язык, стало быть, есть и народ. Еврейских народов, живших или живущих сегодня на земле, известно по крайней мере три. Я говорю по крайней мере, потому что в любой момент может подтвердиться еще и существование новых еврейских языков и говоривших на них народов. И ничего в этом не будет необычного. Ну, совершенно точно можно сказать, что существует народ сефардим, сефарды. Говорили они на языке спаньоль, возникшем на основе испанского. А есть ашкеназы, и говорят эти ашкеназы на языке идиш, очень близком к немецкому. А есть персидские евреи, расселившиеся по нескольким странам и уже почти 1000 лет говорящие на особом языке еврейско-таджикском. В Соединённых Штатах Америки, когда в них хлынул поток бородатых идики хаидов из русских и польских местечек, Местные евреи с сефарды по корням тоже вовсе не так уж сильно им обрадовались. То есть сначала был страшный энтузиазм, спасти дорогих сородичей от ужасов погромов и преследований царского правительства, пусть хоть все убегут за океан. Но очень скоро американские евреи убедились, эти русские евреи говорят на своем никому в Америке неведомом языке. Это какие-то совсем другие евреи. Они ведут себя не так, одеваются и работают неправильно. В общем, родственные чувства подостыли. Я мог бы привести много примеров таких высказываний американских евреев о русских, что не всякий Геббельс додумался бы. Но не хочется ни раздувать объем книги, ни марать ее грязными речами лишний раз. Да, читатель, если в Израиле когда-нибудь кончится война, а после войны на карте мира останется еще Израиль. Словом, если вы когда-нибудь приедете в эту страну, не вздумайте сказать местным смуглым евреям чах-чах. Потому что этим словом европейские евреи в Израиле дразнят марокканских и йеменских евреев, напоминая им об участии чистильщиков в ботинок. Восточных евреев там называют особым словом мизрасхим, и вовсе не считают себя равней. А марокканские евреи очень этого не любят, особенно упоминание очистки обуви, и проявляют нелюбовь с помощью кастетов и ножей. Проверить не проверял, но один мой знакомый бежал, по его словам, километра 3 от разъярённых марокканских евреев. Так что очень-очень не советую. Получается, в мире существует много разных еврейских народов, и далеко не всегда в таких уж мирных отношениях. И ничего нет в этом исключительного, свойственного одним евреям. Ничего необычного и невероятного. Как говаривал Филипп Филиппович, нет в этом никакой контрреволюции, а есть такое явление, как суперэтнис. Я лично считаю, что этот термин ввёл в науку Лев Николаевич Гумилёв. Те, кто не любит Льва Николаевича, пытаются найти, кто до него уже использовал этот термин. Пока что они этих примеров привести не могут. И я с позволения уважаемых коллег буду считать именно Гумилёва автором термина. Суперэтнос это совокупность из нескольких народов. Никогда не найдём мы народа совершенно изолированного, не имеющего никакой родни. Всегда существует несколько более и менее близких народов, имеющих общих предков и хоть какие-то общие черты в поведении и в культуре. Кто-то произнёс, что субетнос это как подвид в биологическом виде, тогда суперэтнос это примерно то же самое, что и род. В каждом суперэтносе есть народы живые и ископаемые. Точно так же и в животном мире, кстати, есть роды, а в каждом роде живых существ несколько видов, как живых, так и ископаемых. Носороги, например, представлены сейчас на Земле пятью видами, а всего известно, по крайней мере, 26 видов носорогов, 21 из них пескопаймы. У славян тоже есть такие народы. Повесть временных лет писала про 14 то ли племенных союзов, то ли небольших народов, расселившихся от Балтики до Чёрного моря. Славяне живут на Земле до сих пор, и вот эту книгу я пишу на одном из славянских языков. Но ни полян, ни древлян, ни северцев нет больше на Земле. Ископаемые этносы могут быть даже в языковом смысле понятны потомкам, но это не делает их дорогими сородичами. Представьте, что вы вошли в лес за грибами и вдруг встречаете там страшно измождённого голодного подростка. Этот парнишка на вопрос "Ты кто?" отвечает: "А с полянин естем". Сказано не по-русски, но ведь понятно? Вполне понятно, потому что современный русский язык прямо происходит от древнерусского, на котором говорит наш мальчик полянин. Если представить себе действие машины времени, перебросившей мальчика Поленина в 21 век, то мы имеем реальный шанс побеседовать с собственным предком. Но ведь мы всё равно принадлежим к разным народам. Мы русские, а он этот мальчик, даже не древний русь, а Поленин. Точно такое же отношение к современному немецкому народу имеют вандалы, франки, саксы, готы, свевы германские народности раннего средневековья. Вывод простой: Еще две и даже полторы тысячи лет назад существовал народ древних евреев или древних иудеев, если угодно. В наше время у этого народа много потомков, но ни один из них не тождественен ему. В какой степени это потомки генетические, а в какой культурные? Можно спорить, тут много неясного. Во всяком случае, эти потомки невероятно разнообразны. Они представлены людьми всех трех больших рас, неопределенным числом народов и этнографических групп. У всех этих народов разные стереотипы поведения, образ жизни, даже внешность. О некоторых из них я вообще ничего не знаю, например, о грузинских евреях или о персидских. В этой книге я не буду писать о евреях вообще. Слишком это разнородное явление. Придётся говорить о вере, то есть об иудейской цивилизации, в которую входят все народы исповедующие иудаизм. Но говорить я буду только об одном из еврейских народов, а евреях Восточной Европы евреи хаскинази. Именно с ними имеют дело русские и поляки. Именно этих людей они называют евреями. По ним они судят о евреях вообще и даже не очень понимают, что существуют другие